Глава 21. Назад верит израиль «Эмансипация нас не спасет, а свое государство спасет». Эпиграф. На острове чудесном, пастила в лоточках на деревьях растет. Мед липецкий густым током клубица Хрусталь сахарный его берега устилает. Квас малиновый рехой судоходный протекает. Калачи горячие московские паром свой воздух согре... своим воздух согревают. Мороженое 35 сортов на подносиках золотых, девушки русокосые разносят. Не хочу и рая, сказал Могучан. Буду здесь жить и умирать. Даль сказка о Рагвальде. Том Томас 1805-1871 не был евреем, он был англичанином. Большую часть жизни он прожил в Америке, Томас был религиозным мыслителем. В 1850 году он написал книгу «El Pes Israel» «Надежда Исраилева», в которой прямо написал, что восстановление Израиля неминуемо. Он подходил к предмету с чисто религиозных позиций, Базируясь на пророчества, изложенных в Библии, в истинности которых у него не было никаких сомнений, книга выдержала четыре издания при жизни автора, пересдается до сих пор. Вряд ли много евреев ее прочли тогда, так как читать книгу, в которой постоянно упоминается Иисус, им не пристало. А кто прочел, вряд ли в этом сознался. Суть в другом. Не еврей оптимистично пишет о том, что хотим мы или нет, Но Израиль будет восстановлен. Томас не предлагал никаких политических действий, для этого полагаясь на волю божью Но он доказался невольным маяком для тех англичан, которые спустя несколько десятилетий после его смерти решили вопрос о создании еврейского национального очага в Палестине. В конце 19 века немецкий барон еврейского происхождения Морис де Хирш купил несколько сотен тысяч акров аргентинской земли для нужд еврейской колонизации. Аргентину он выбрал просто потому, что это была большая, малозаселенная страна, земля была дешевая, а правительство не противилось иммиграции вообще и еврейской эмиграции в частности. Так как немецкие евреи не сильно торопились в далекие полудикие края, Хирш надумал переселить в Аргентину евреев из России и польской части Российской империи. Царское правительство разрешило барону открыть в России еврейскую колонизационную контору, которой барон спустил план отправлять за море по 3000 евреев в неделю. Он полагал, что такими темпами за 25 лет в дикие пампасы, где бегают без зоны он переселит 3,5 миллиона местечковых ишиботников, подрабинников, портных и шинкарей. Слух о бароне прошел по всей черте оседлости. И действительно, портные, синагогальные, канторы вдруг почувствовали себе тягу к дальним странствиям, охота к перемене мест и стали паковать баулы и саквояж. Широкий план не удался. Часть евреев, получив русские заграничные паспорта, подалась в США. А те, кто приехал в Аргентину, вдруг увидел, что земля-то землей, конечно. Но домов-то в ней на ней оказывается нет, и жизнь тяжела. Первая волна переселенцев не смогла удержаться в фермерах и подалась в города, особенно в Буэнос-Айрес. На сельхозработах остались самые отважные. Таких к 1895 году было 25 000. К началу Первой мировой войны к ним добавились еще 1020. Несколько десятков тысяч осели в городах. Второе поколение более-менее обжилось. Евреи стали вызывать в себя родню из России, постепенно создавая аргентинскую общину. А в России как раз случилась революция. Аргентинское правительство от греха подальше запретило эмиграцию из Советской России, но через Польшу и окраины примерно по 7000 легальных евреев в страну продолжали визжать. Еще столько же попадали в Аргентину нелегально. К концу двадцатых х годов в стране обосновалось еще 80 тысяч евреев. В 1948 всем евреям, как легальным, так и нелегальным, было даровано аргентинское гражданство чтобы хоть как-то уравнять дарование гражданства нелегальным фашистским преступникам. Аргентинский эпизод остался лишь эпизодом. Переселение же в Палестину продолжалось с нарастающим темпом несколько десятилетий и дало удивительные результаты. Барон Эдмонд Ротшильд из Париж... парижских Ротшильдов стал основной движущей силой еврейской колонизации Палестины до периода политического сионизма. Сначала он полностью финансировал поселение одного еврея из России в городе Ришен-Ля-Циун, неподалеку от портового города Яфо. Потом он стал помогать нуждающимся поселениям, организовывать новые общины. На его деньги осушались болота, рылись колодцы, строились дома, распахивались земли. Из семи новых сельскохозяйственных еврейских общин, существовавших в Палестине в середине 80-х, три не разорились только благодаря молодому Ротшильду. Сначала эдмонд не сильно вмешивался в сам ход событий позволяя своим денежным чекам говорить от своего имени. Однако постепенно он оказался втянут в общение с турецким правительством, которому в то время подчинялась Палестина, оговаривая благоприятные для евреев условия заселения земель. Затем ему пришлось улаживать тяжбы между поселенцами и самим ставить их и самому ставить их занятия на деловые рельсы. Все же Ротшильд был деловым человеком. Он не мог позволить просто разбазаривать или проедать свои деньги, пусть даже пожертвовать. Он начал разбираться в ирригации, удобрениях и сортах фисташковых орехов. Постепенно для еврейских поселенцев он из заморского благотворителя превратился сначала в любящего отца, а затем и в непреклонного тирана. Но Ротшильд полюбил свое детище. До своей смерти в 1935 году он успел поставить на крепкие ноги еврейское сельское хозяйство в Палестине. Его честь был назван посел поселок Беньямина, Бениамин Эдмонд. В честь его отца, Якова, был назван город Зихран-Яков, честь матери – поселок Пардес-Хана, а в честь жены – поселок гиват ада Семейный склеп этой ветви Ротшильда был создан в парке Ротшильд. Ромат Хана-Див под Зихраном-Яковом в 1954 году. Туда и были перенесены останки барона. Если Ротшильд занимался переселением евреев в Палестину из филантропических и деловых соображений,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 В октябре 1894 года капитан французской армии Дрейфус был арестован по подозрению в шпионаже. Дрейфус был евреем. Это стали акцентировать. Во Франции поднялась волна антисемитизма. В январе 1895 года Дрейфус был рассужден, разжалован из офицеров. Позже выяснилось, что Дрейфус был не виноват. Это событие стимулировало мысль герцеля. И он вдруг почувствовал, что еврей останется всегда чужеродным элементом в Европе. А значит, из Европы нужно уезжать. Герцель мыслил создание государства как политическое мероприятие. Этим он отличался от всех предшественников, которые могли рассуждать о религиозной, культурной, правовой, гражданской автономии, но не замахивались на создание собственного суверенного еврейского государства. Поэтому именно Герцель и основал политический сионизм. И мало в общем-то, что пришлось изобретать. Древнее еврейское государство погибло 2000 лет назад, Мечта его возродить жила всегда. Евреи перестали быть большинством Палестины полторы тысячи лет назад, но мечта вернуться на землю предков Сион никогда не умирала. Русские евреи-палестинофилы были активны с 1780 1880-х годов. Даже термин «сионизм» был уже известен. Его ввел в оборот Натан Бирнбаум в 1893 году. Герцель, однако, смог собрать воедино, и создать политическую программу, которую можно было бы уложить в одну единственную фразу. У евреев должно быть свое государство, и мы в состоянии этого добиться. В феврале 1896 года он опубликовал в Вене и Лейпциге на немецком языке небольшую размерку э, брошюру размером с манифест коммунистической партии, которую назвал «Дальджюдинстант» – «Еврейское государство». Герцог год обдумывал свою затею, советовался с еврейским финансистом бароном де Гиршем и с еврейским интеллектуалом Максом Нарудао. В результате он создал бомбу, которая расколола европейское еврейство на ярых сионистов и не менее ярых антисионистов. Пусть правители пожертвуют нам часть земной поверхности, достаточной для удовлетворения наших справедливых нужд как народа, а все остальное мы сделаем сами. Землю нужно было искать или в полупустой Аргентине, или же в полупустой Палестине. Возможно, в Аргентине и земля качественнее, и жить будет спокойнее. Но в Палестине еврейское сердце тянется из века в век. Сам герцог склонялся к Палестине. Споров вокруг этой книги было столько же, сколько и вокруг происхождения человека Чарльза Дарвина. При всей кажущейся наивности она четко определяла политическую задачу евреев как единой нации и четко определяла пути к решению этой задачи. То есть герцель не просто бросал в массы лозунг, но он и указал практические шаги, которые необходимо предпринять. Первым шагом созда явилось создание Всемирной сионистской организации август 1897 года, которая взяла на себя заботу о притворении в жизнь великой национальной мечты. Правда, в то время лишь немногие первые сионисты мечтали о создании государства,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 Предтечи сионистской организации в 1882 году писал, уже из Палестины, своему более известному брату-историку, что «конечная, конечная цель сионизма – восстановить независимость Эрец Исраэль. Для этой цели необходимо создавать колонии, добиваться перехода земель и промышленных предприятий в руки евреев и учить подрастающее поколение пользоваться оружием. Это было сказано еще до эпохи Герцля. Герцль жил в Вене. Сначала он попробовал попасть на прием к Альберту фон Ротшильду, главе австрийской ветви банкерского дома, но его проект нужны были деньги. Венский Ротшильд президенту-журналисту даже не ответил. Тогда герцель попробовал пробиться к Ротшильду парижскому, Эдмонду. Уж он-то, палестинофил, поймет. За тысячи нитей тянул 34-летний отец сионизма, чтобы получить аудиенцию у барона. Но Эдмонд плотно закрыл свои двери. Тогда герцель предложил в письме главному муравину Франции Сделать Эдмонда главой сионистской организации вместо себя. Наконец Эдмонд уступил согласился встретиться с Теодором. Встреча состоялась 18 июля 1896 года и окончилась без результата. Богатый Ротшильд прояснил небогатому герцелю, что в Палестине он в основном занимается филантропией, и немножечко бизнесом, но никак не национальной политикой. Для него Палестина это просто убежище для притесняемых в Европе братьев и точка. Сами евреи, которые переехали жить в Палестину до эпохи сионизма, не полагали свой поступок какой-то там политической акции. Они не торопились принимать турецкое гражданство. Каждый мужчина, подданный империи, платил султану подушную подать в 14 меджиджи в год в конце 19 века, в 1896 году. Один меджиджи был равен 83 -3 центам США. На начало 20 века один меджиде был равен уже 90 центам, а доллар сто лет назад был очень дорогим. Местные власти и чиновники умудрялись довести все поборы до 50 меджидеев в год. Если еврей из России оставался на территории Турции более положенного времени, он мог потерять свое российское гражданство. В таком случае, будучи без гражданства, поселенец искал покровительство у консулов иностранных держав, проживавших в Иерусалиме. обычно еврей брал под свое покровительство английский консул. В это время один еврей из Литвы, Элейзер Перельман, 1858-1922, 1890 -1922, дал будущему Израилю его государственный язык. Он возродил иврит, который к концу 19 века выполнял в иудаизме роль, схожую с ролью церковно-славянского языка в православии. Мир этот человек известен под своим ивритским именем, как Элейзер бен-Иуда. Переехав в начале 1880-х годов в эрец этот хебраист к 1889 году собрал вокруг себя круг единомышленников. Включая и Хеяля и декларировал новую цель – распространить язык иврит как средство общения в повседневной жизни. Бен-Ягуди в семье говорили только на иврите. Он создал первый словарь обновленного языка. Его неологизмы, хоть и не всегда удачные, конечно, заметно обогатили язык приспособили его к жизни человека на рубеже 19 20 веков результаты были изумительны помимо обычных школ в 1906 году была основана школа искусств бсал в иерусалиме преподавание в которой сразу же велось на иврите. впрочем сионист не был сионизм не был однородным рядом с политическим сионизмом появился сионизм духовный ер гинзбург солженицын называет его ушер гинсберг 1856-1926, еврейский мыслитель и писатель, много лет проживший в Одессе, известный миру под псевдонимом Эгада Ам, один из народа, полагал, что государство сегодня строить не надо. Он побывал в Палестине в 1891-1893, ужаснулся еврейским методом колонизации края, осудил диктатуру служащих барона Ротшильда и выдвинул идею, что создавать надо не государство, а духовный центр для еврейского народа,